Глава 4. Наши боевые роли за нами жестко закреплены, но командир имеет право их менять в бою по необходимости. Обой начался, как пересекли вражеский фронт, даже немножко раньше. Только свою ответственность Серега не может никому передать, потому сказал он Паше пока поглядывать, а его слова про командование – военный юмор. Ну, все, чего не бывает – военный юмор. Можно не смеяться, этим военный юмор отличается от гражданского. Павлик ответственно бдит за командира. Остальные спят, а я, как маг, чувствую экипаж, машину и уверенно себе еду. Ощущение, что вчера только вылез из водительского люка. Главные вопросы уже обдумал в бою, а сейчас думать лень. Бездумно смотрю в пространство, прекрасно зная, что в мозгах варится решение олимпиадных задач, и там же откладываются все увиденные ландшафты. После рейда нарисую маршрут для самопроверки. Сначала наши роты вернулись к развилке. Всем батальонам немного проехали по асфальтовой левой дороге и свернули на грунтовку. По ней пылили дольше, потом свернули в поле. А хорошая нынче уродилась рожь или пшеница, все равно не разбираюсь. Главное, что злаки эти в данный момент вражеские, и вымахали они до самого верха водительского обзора. Пришлось открыть люк, в триплексы плохо видно. Ехали колонной, но я все равно смотрел по сторонам, не надеясь на Пашу. Он у нас малой хоть и бдительный, но не маг, может на что-то не обратить внимания. И четыре глаза всегда лучше двух, особенно когда ты кадет, маг и параноик. Впрочем, в поле на что-то обращать внимание не пришлось, одни злаки, и где-то высоко в небе в стороне идет воздушный бой. Поле через полчаса закончилось. Выехали на грунтовку, и впереди я увидел дома какой-то деревни. Закрыл люк и добавил в сон Сереги немного тревожности. Тот проснулся и припал к прицелу. Следуя наставлению танковый рейд, Раздел действия танков в сельском населенном пункте. Батальон наш разделился. Две роты охватывают село с запада и две с востока. Командир и первый взвод первой роты контролируют южный выезд из деревни. «Паша, твой верхний пулемет!» – сказал Серега. «Есть!» – ответил малой. «Курсовой станковый работает только в своем секторе». Хоть я и заранее перевел его в крайне правое положение, но в этот момент от машин требуется скорость. Чуть не опоздали. Из деревни по еще не перекрытой дороге впереди пытаются выскочить мотоциклы и бортовой грузовик. Открываю по ним огонь станкового пулемета. Дырявим машины большими пулями в несколько стволов. Паша не отвлекается, держит под прицелом верхнего пулемета правый фланг. Остается контролировать выезд отделения командира первой роты, остальные продолжают охват села. С другой стороны деревни происходит то же. Остается командир самого маленького номера, другие едут дальше. В результате с севера въезжаем колонной из трех рот. Дурость полная, но раз не выходит в эфир, соблюдаем радиомолчание и действуем по наставлению. Попаданец во мне морщится. Из каждого окна ведь могут ударить противотанковые гранатометы. Но их пока не придумали. Вот придумают, не будем больше лезть в такие деревни. А пока на каждом перекрестке улиц оставляем по взводу и едем на поселковую площадь. Рядом со входом в большое здание, явном управлении сельским предприятием, стояли три тополя. А над дверями висел красный флаг с черной свастикой. В конторской комнате на стене портрет канцлера Шульца. Других следов оккупации не обнаружили, а равно не нашли в доме ни одного человека. Если бы не отзвуки далекого воздушного боя, решил бы, что тут снимают кино. Знамя содрали. Канцлеру черным маркером дорисовали бороду и усы и расположились в пока освобожденной деревне на временный постой. Трупы европейцев и прострелянные машины убрали с дороги. Три десятка танков поставили, чтобы в глаза не бросались, и всегда можно было на них удрать. Командиры расставили посты, определились с очередностью и объявили длительный отдых. Три часа, а может даже целых четыре. Некоторые ждут, что на меня станут нападать злобные полицаи, и я снова всех поубиваю. Совсем не исключаю, что форма полицая и карабин лежат пока в сундуке и в горнице временно сняли со стены изображение канцлера Шульца. Просто я, маг, не ощущал и малейшей агрессии. Остановились мы у добродушного мужичка Николы, его жены Гали, обоим за тридцать и их деток, подростков, старшей сестрицы и младших братцев. Острой радости наше появление не вызвало, хотя селяне и демонстрировали радушие. Мы запросто так разнесли с улицы хороший забор из штакетника и заехали во двор на танке. За поломанный забор, задавленную танком курицу и другие продукты Паша, как честный человек, сначала предложил европейские картинки, глянцевые журналы и пластинки. Хозяйка от чего то прикрыла в ужасе ладонью рот, а хозяин стал еще радушнее. Сказал, что ничего ему не надо. Все очень рады освобождению. Только других продуктов у них нет, аж самим не хватает. Вообще-то у нас лежат коробки сухпая, но мы ведь в рейде и в деревне. Паша полез под комбес и вынул марки, проницательно спросив. «Может, вам денег?» Пехота отдавала трофейные купюры, а запасливый Павлик складывал до поры. Вот, пригодились. Забор и курицу оценили в 200 марок другие продукты в 300, а сейчас освободители приглашают вместе пообедать. За большим общим столом ели из глубоких мисок наваристый борщ со сметаной, потом гречневую кашу с курятиной и пили квас. Я орудовал ложкой молча и слушал общий разговор. Люди высказывали реальное неудовольствие войной, что некоторым дома ровно не сидится. В первые дни все молодые парни получили повестки, В поле теперь работать некому, и дети, скорее всего, не пойдут в этом году в школу. А остальное их пока не касается, так они головы себе политикой не забивают. Увы, это цена демократии. Большинству ведь реально все равно. Люди так и говорят солдатам-гардарики, ибо им ничего за откровенность не будет. Вот если спросят солдаты Красной Армии европейских ценностей или иного тоталитаризма, Те же люди четко будут знать все «за» и «против». Так что боярин даже рад услышать, что им фиолетово. Это значит, что он реальный боярин. Галя собрала нам большую корзинку кровяных колбас, сала, масла, домашнего хлеба, пирожков, творога. Павлик как-то пропихнул ее в люк и разместил запасы в танке, а потом присоединился к основному составу. Мы героическим экипажем прямо во дворе возле танка расстелили немецкие комбинезоны и отрубились. Нам не мешали хозяйственные хлопоты семейства, блеяния и взвизги домашних животных, жужжание самолетов высоко в небе или выстрелы дисковых автоматов, что временами раздавались в отдалении. Если ребята стреляют, значит им надо. А мы хорошие освободители. У нас есть марки, и мы можем спать спокойно. Через два с лишним часа сна нас разбудили взводный Вася и два его танкиста. Павлика с автоматом Вася поставил охранять танк, а остальным велел идти за ним. Навестили второй Васин экипаж. Он поставил караулить танк малого Антона, а остальные бойцы присоединились к компании. Девять человек с автоматами пошли к западному въезду в деревню. Путь пролегал через поселковую площадь, и мы увидели, что у здания администрации на ветвях тополей развесили за шеи четверых мужчин среднего возраста, а пятый выглядел на 50 с хвостиком. Все висели в штатском с табличками «Предатель». По пути взводный рассказал, что это не деревня, а какой-то проходной двор, постоянно сюда ездят. Вот при автоматчиках на трех мотоциклах в легковой машине ехал старший из повешенных, тоже повешенный помоложе и целый немецкий капитан. Солдат сразу пристрелили, а с офицером и штатскими побеседовали. Мужики сначала упорно молчали, да немец сказал, что они староста деревни с помощником. Тогда те тоже указали своих подручных. Все трое прятались, кто в подполе, кто на чердаке, а кто все назарылся. Они сразу сознались, просили только домашних пощадить. И при чем тут домашние? Мы ж не оккупанты какие-то. Немцы расстреляли, а этих вздернули. А знает все это Вася потому, что ему из-за автоматных очередей не спалось. пошел разузнать, что случилось. Слабенький в Васином экипаже маг. Моему сокурснику Витьке только бы самому выспаться. Тоже, кстати, наводчик орудия, хоть стреляет метко. Сменили мы первый взвод на 20 минут. Расселись, чтобы с дороги не отсвечивать комбезами. Я поднял взгляд на самолеты высоко в небе, а Вася перешел на немца. Этот европеец при военной администрации городка ведал поставками продовольствия из пяти деревень. И капитан, да у нас бы... По грунтовке к нам пылил крытый грузовик. Вася примолк. Я опустил мечтательный взор, и мы позволили машине въехать в село. Без затей врезали из девяти автоматов. Какой-то идиот прострелил слева скаты. И как теперь это толкать? Пришлось просить ближайший к нам экипаж, чтобы танком оттащили с глаз долой. Пока ребята цепляли тросы, мы отволокли в уже приличную кучку застреленных немцев, судя по форме семеро связистов. Что-то забыли в селе, а может, проездом здесь. Вот закончились немцами, расселись. Я залюбовался воздушным боем. И Вася продолжил, что у нас на эту должность вряд ли поставят офицера, справится и сержант. А в частях у них, в среднем, название выше. У нас на ротах просто лейтенанты, а у них оберы. Правда, и роты у них больше. А если взять дальше, вообще ужас. — У нас на полках капитаны, а у них полковники. — А как по зарплатам? — почтительно спросил Васин водитель Сеня. — Если смотреть по довоенному курсу, наши задолженности платят гораздо лучше, — сказал Вася. — Это потому, что за нами правда, — веско изрек Сеня. Все ему покивали серьезными лицами. Когда нас сменил на посту другой взвод, Вася снова спать не советовал. И вскоре мы простились с радушными хозяевами, расселись в танке по своим основным ролям и поехали далее. Я смотрел в прицел пушки, размышляя над моральной проблемой. Русские не могут без правды. В СССР такие же сени думали, что раз им платят гораздо меньше, это и есть лучшее доказательство, что за ними правда. Выходят доказательства правда от размера выплат не зависят, но в Советах сидят такие же бояре, кто задается такими же вопросами и никогда не даст и гроша за то, что можно взять даром. Вывод прост и однозначен. Это очень разные правды. Если правду СССР я понимаю почти интуитивно, просто на ней воспитан, то правду и, самое главное, логику Гордарики – Мне только предстоит постичь. Пока уясним, что за правду гордарики нужно хорошо платить. В принципе, это даже неплохо, ведь мне, солдату, платит Совет обороны. А как оно вообще, можно обдумать потом. На этой положительной в целом ноте я пока проблему закрыл и далее бездумно смотрел в прицел. От деревни мы выстроились походной колонной и поехали в поля. Пересекли грунтовые дороги. Одни злаки сменялись другими, а я через прицел смотрел в небо. Там шел воздушный бой. От удара «Катюш» и нашего беспредела у развилки прошло несколько часов. Наш батальон ищут все время. Кто-то может идти по следам гусениц, но не торопится. Его задерживают две мысли. Он, во-первых, думает, что же будет делать, когда настигнет русские танки. А во-вторых, Быстрее нас обнаружить с воздуха, столько танков запросто не спрятать. Ищут нас истребители. Лучше с этим справляются специальные разведывательные самолеты, но их сбивают. Господство в небе не завоевано. У истребителей больше шансов вернуться, однако найти наши танки они могут только случайно. Нужно ведь снизиться и смотреть на землю, а это не позволяют русские истребители. И с каждой минутой зона поиска увеличивается со скоростью рысь один на марше. Врагу может помочь только наша предсказуемость. Тогда еще можно устроить засаду возле важных объектов. Наконец-то закончились эти поля. Едем по грунтовке. Пыль до неба, зато увеличили скорость. Дорога заметно поворачивает влево, идет вдоль железнодорожной насыпи. Впереди танк тормозит и останавливается. Стоим и чего-то ждем. На холостых оборотах сжем соляр. Потянулись секунды. Я не отрываюсь от прицела, оглядываю окрестности. В отдалении послышался паровозный гудок. Нарастает шум приближающегося состава. Вдруг раздался одинокий выстрел из танковой пушки. Тут же меняется тон поезда. «Паша бронебойный!» — говорит Серега. «Тёма, поверни башню, бей танки!» Весь заинтригованный разворачиваюсь. А, -а, а Танки ехали на платформах!» Командирская машина загнала снаряд по рельсу перед локомотивом, и эшелон полетел под откос. Насыпь высокая, паровоз заваливается на бок, и в него влетают первые снаряды. Один прямо в кабину, вряд ли там кто-то уцелел. Передние платформы тоже встают на борт и под напором задних складываются гармошкой. Танки закрепили на платформах тросами за гусеницы от сильной тряски, но на такое точно не рассчитывали. Машины срывает, они падают. Схватываю картинку и загоняю снаряд врагу в крышу. Павлик подает следующий бронебойный. Пушку чуть в сторону, выстрел. Паша с новым снарядом. Танки точно ехали с экипажами. Малая часть запускает двигатели, пытается повернуть к нам башни. Их пробивает по 2-3 снаряда. Люди ползут, вскакивают, по ним очередями бьют наши пулеметы. Еще подъезжаем. Все враги пробиты, однако некоторые от чего-то еще не загорелись. Добросовестно добиваем и сдержанно улыбаемся. Двадцать. Четвертых панцирей, не доехали до фронта. Все машины врага горят, тела лежат без движения. Серега дал отбой стрельбы. Машина впереди разворачивается и едет на грунтовку. Продолжаем движение. Леха сказал: "Столько танков одним махом". Он деловито уточнил: "Тёма, ты свои запомнил?". "Но они же на платформах", ответил я в сомнении. «Запишут на батальон», – проговорил командир. Грунтовая дорога плавно изгибалась и под прямым углом примыкала к асфальтовой. Она, в свою очередь, упиралась в регулируемый полевой жандармерии и железнодорожный переезд. Жандарм как раз опустил флажок и упал, сраженный пулеметной очередью. Машины и мотоциклы с обеих сторон от переезда пришли в движение, а их поразили пули крупного калибра. В этот раз Серега решил пушку не задействовать. На всем ходу танк стрелял из обоих пулеметов. Я в прицел со скукой наблюдал, как очереди оставляют рваные дыры в кузовах, кромсают убегающих в поле европейцев. Наш головной танк тем временем свернул к переезду, доехал до путей и попер по рельсам. Ну, логично, поезд же только прошел, четверть часа у нас точно есть. Или из искорёженного состава подали на станции сигнал бедствия, и движение на участке временно остановлено. Катимся одним траком по шпалам, другим по щебенке сбоку, а правый рельс под днищем. Я любуюсь в прицел. Солнце садится за горизонт. Ужин мы явно пропускаем. — Сереж, может, на ходу поедим? — спросил я командира. — Павлик, займись! Распорядился тот. Паша полез в корзину, передал нам куски хлеба, колбасы, огурцы и помидоры. Потом отважно вылез из своего люка и передал порцию Алёше. Только когда сел на свое место, приступил к трапезе сам. Пока ели, запивая из фляжек квасом, стемнело. Колонна съехала с насыпи в поле, и мы попросили добавки. Павлик засветил фонарик и снова полез в корзину. Свежие продукты нужно до завтра употребить. И молодые же еще организмы. Леша включил фары, но в их свете вижу только корму впереди идущего танка из Лаки. Серега открыл командирский люк и смотрит наружу. Вокруг рокот двигателя и летняя ночь. Уже утром батальону нужно прорываться на свою сторону. За первые сутки враг преодолеет оторопь, соберется, предупредит о нас охрану объектов, начнет стягивать резервы. На второй день наши шансы устремятся к нулю, и на третий выбраться станет нереально. Нас уничтожат. Хотя уже сейчас наши танки полностью окупились, а мы... Солдаты всегда погибают. Но плох тот солдат, кто не мечтает дожить до старости. У нас хорошие танки и хороший комбат. Мы выберемся к своим». Я наполнился ночным благодушием и смотрел в прицел добрыми глазами. Часа два давили злаки, и колонна вдруг плавно остановилась. К нашему танку подошли взводный Вася и командир другого танка Саня. «Серега, идем к комбату», сказал Вася. «Пока старший Тема», проговорил командир и вылез из танка. Я раздраженно подумал, что он мог бы ничего не говорить. У меня такое же звание. И вообще ни к чему хорошему ночные вызовы к начальству не приводят. Я пересел на командирское место и выглянул в люк. Мимо нашего танка от хвоста колонны шли группы танкистов. «Комбат собирает командиров». Совсем плохой знак. Двадцать минут стояли на холостых оборотах. И я дождался. Командиры возвращались бегом. Я поспешно пересел на свое место. Раздался топот по броне, и в командирское кресло упал суровый Сережа. Он деловито поведал. «Леха, сейчас разбираемся в шеренгу. По сигналу гасим фары и едем вперед минут пять. Когда закончится поле, ориентируемся по прожекторам аэродрома. В охране пулеметные доты». И точки с 85-мм орудиями. Тёма, пушки первая цель. Доты игнорируй. После первого выстрела разрешена радиосвязь. Остальные приказы по ходу дела. Поехали, Лёш. Поехали вперед. В шеренгу из колонны встать просто. Если передний танк твоего взвода поехал налево, нужно остановиться слева от него в пяти метрах. А если впереди танк уже другого взвода, то надо ехать направо. Для своих передний «ты», и они становятся правее. Серега по пояс выглядывает из люка. Разобрались в цепь и по его команде двинулись. Быстро разгоняемся, идем по полю во всю мощь. Он падает в кресло, прикрыв люк, и командует. "Леха, фары!» В прицеле плавно погасла картинка. еще нет ночного видения. В темноте ползут секунды. Я себе не вру. Прямо сейчас враг услышал рев моторов, напряженно вглядывается в темноту. Прожекторы появились внезапно. Сначала их свет заливает обзор. Давлю желание их расстрелять и стараюсь разобраться спокойно. В пятнах света и силуэтах что-то угадывается. Лучи нашаривают машины. Стреляют в того, кого видят. А 85 мм у немца. Это конец танку из двух километров. Паша фугасные!» – говорит Сережа. «Слишком много здесь прожекторов!» «Выстрел!» «Тёма, отставить прожекторы!» – кричит командир. «Иди в жопу!» – рычу в ответ. «Паша, быстрее!» Выстрел. Минус еще один фонарь. Впереди и справа танк в луче. В следующую секунду его пробивает орудие. Я вижу нечто похожее на вспышку и чувствую чьё-то торжество. Луч уходит от подбитого танка. Умник Лёха в притирку с его кормой сделал дорожку, и я по памяти стреляю. — Лёша, так пока стой! — сказал Сергей. Луч останавливается, кого-то поймал. — Бью в прожектор, а то достал слепить. В подбитый танк, за которым мы прячемся, прилетает два снаряда один за другим. Замечаю две вспышки. Снаряд в левую. «Лёха, вперёд и дорожка!» – сказал Сергей. Паша дослал снаряд. Теперь только одна вспышка справа, и она уже на прицеле. Все равно хорошо убедиться, что с ориентированием у меня порядок. Выстрел!» Павлик с новым снарядом. А что-то много у противника прожекторов. Выстрел. Тёма, один-то оставь, ворчит командир. В шлемофоне раздался голос комбата. Врубаем фары, первая рота штаб, остальные к самолетам. Блин, а доты? И пехота еще в окопах рядом. Но с комбатом не спорят, тем более уже проехали. Лёша догоняет остальных, пересекает линию охраны. «Паша, пока отбой, дальше мы сами», — сказал Сережа. «Вообще-то еще остались у врага пушки, но это же европейцы. Расставили их по периметру площадки. Чтобы выстрелить в тыл, нужно орудия разворачивать, и они тут в основном стоят как зенитки. А мы поймали фарами Мессер и сжахнули из пулеметов зажигательными. Самолётик взорвался, так в его свете остальные хорошо видно» и близко к ним подъезжать не нужно. Другое дело штаб и склады. Первой роте пришлось отработать фугасными снарядами. И то им повезло с немцами, что расположились в добротном доме. Наши бы под землю закопались со своими картами, что и свои не сразу найдут. «Уходим!» – скомандовал комбат. «Радио запрещаю!» А вот и конец нападения. Можно порадоваться. Уничтожили мы авиачасть противника, полсотни самолетов со всем хозяйством. Ушли, так же, как и пришли, через те же позиции. Даже охранников убили по минимуму, лишь чтоб не мешали сделать работу. Остальные пусть пока живут, нам сейчас некогда. Потеряли четыре танка, кого-то из экипажей даже подобрали живьем. То есть я про всех сразу не знал а водитель танка, за которым мы прятались, обнаружился у нас на броне. Серега выглянул в люк, когда уже полем шли, и обнаружил парня. Вот натерпелся бедняга. Покормили его от нервов и с ним за компанию до да после боя добили корзинку. А когда кончилось поле, нас ждало новое испытание. Стало известно командованию, что из-за жары обмелели речки. А что в танках щели, командованию не докладывали. Брод преодолели успешно, только пришлось выбросить немецкий патефон, европейскую полиграфию и пластинки, а то нафиг они нужны без патефона. На берегу речки образовалась приличная куча подмокшего европейского добра. Что характерно, в ней не было коробок сухпая. Они тоже намокли, но их придержали в надежде потом сменять пехоте или еще как-то использовать. Единственным сухим из брода вышел водитель подбитой машины. В танке для него просто нет места. Рано утром мы сначала заметили в небе силуэты кукурузников, наших работяг войны, и обрадовались, как родным, фронт близко. И вскоре мокрые и злые мы всем батальоном пошли в атаку. С той стороны нам навстречу должна была атаковать вторая половина полка. Только этого мы тогда наверняка знать не могли, Радиомолчание же никто не отменял. «Ну, там трах-бабах и ура! В нас стреляют, мы стреляем! С тылу и неожиданно хорошо нападать. Можно заодно раздавить пару батарей полевых пушек и вообще нас не ждали». Вот внезапно, умело, организованно и немного с перепугу мы доехали до первых траншей противника одновременно со своими, что шли с другой стороны. Чуть друг дружку на радостях не перестреляли, да быстро разобрались. Вышли мы из рейда, но того парня на броне уже не было и нигде больше он не нашелся. Потерялся где-то, никто и не заметил. Его Севой звали, кадет, перешел на третий курс.